Глава девятая. Сын маминой подруги. Антонина Иосифовна была в своем репертуаре. Говорила медленно, плавно и с множеством иносказаний. Спокойно и как будто совершенно без горечи и боли. Она как была, так и осталась мечтательной феей. Только судьба у нее человеческая. Все ее нынешние проблемы были повторением других, прошлых. Был у Антонины троюродный брат. Человек в каком-то смысле замечательный, умный, но совершенно не от мира сего. Никак он не желал мириться с реальностью Советского Союза, за что загремел в места не столь отдаленные. И в прошлый раз талантливую журналистку из-за этого обстоятельства уволили из новокиневской правды. Семья у Антонины была сообразительная и предприимчивая, так что карьеру девочки совсем уж по бороде не пустили. Она осталась в профессии. Правда, из всесоюзных средств массовой информации пришлось перебраться в местечковые. А с появлением и покровительством хорошего друга Вити все стало практически шоколадно. С одной стороны, возглавлять заводскую многотиражку — это не восседать в кресле могучей серьезной газеты, зато спокойно, мило и под увеличительным стеклом тебя никто не разглядывает. Потом брат отсидел и вышел. И поначалу никаких проблем никому даже не доставил. Но в какой-то момент он вспомнил о своей национальности и принял решение Советский Союз покинуть, чтобы найти себя в земле обетованной, так сказать. И вот дальше было непонятно, кто кому и о чем проболтался. На заводе про существование этого брата вообще не знали, потому что, ну, сын двоюродной тети, уже даже почти не родственник ни разу. Но нашелся кто-то знающий, и накатал Кляузу в портком. Началось не очень шумное разбирательство. В дело вмешался Виктор, и его вроде как спустили на тормозах. волну ну серьезно, чего пристали? Человек работает, родственник даль не совсем, живет отдельно. И вот тут грянул второй гром. Арестовали Виктора. Прямо в лучших традициях, ночью, без предварительных ласк и объяснений. Жена в истерике прибежала к Антонине, Принялась швыряться обвинениями, что это она, мол, дрянь такая, сдала Витеньку. А потом явился и сам бедовый братец. Сказал, что его прижали, и сказали, что из страны не выпустят, если он правду не расскажет. А они с Витей друзья детства. А комитет глубокого бурения под него как раз давно копал. Ну и условие Пиши, дорогой, иначе никакого воссоединения с родиной тебе не светит. Антонина молча пила чай и смотрела в окно. Я тоже молчал, потому что... А что тут скажешь? Что пройдет еще пять-семь лет, и вся эта история поменяет полярность, и ее можно будет разыграть, как козырного туза. Помочь тут я действительно мало чем мог, разве что просто поддержать морально. Или... И что думаете делать, Антонина Иосифовна? Совершенно ничего, — ответила она. «Устроюсь на какую-нибудь работу, чтобы сводить концы с концами». «Я, наверное, сейчас странную вещь скажу, но...» Я помолчал, покачивая чашку с недопитым чаем. Купил в процессе разговора, а то продавщица начала косо на нас поглядывать. Мол, сидим долго, ничего не покупаем. Допить не смог. Сладкая коричневая жижа имела вкус заваренных опилок. Мне почему-то не хочется, чтобы все вот так закончилось». «Жизнь, Иван Алексеевич, редко считается с нашими желаниями». Антонина вздохнула. «У меня было что-то вроде прозрения, знаете». Я усмехнулся и подмигнул ей. «Я слушал вашу историю, а внутренний голос нашептывал. Ты будешь последним дураком, если потеряешь связь с этой женщиной». «Не надо, Иван. В жалости я не нуждаюсь», — сказала она, и ее прозрачные глаза стали похожи на две льдинки. «А кто говорит о жалости?» — серьезно сказал я. «Я бы не сказал, что мой внутренний голос какой-то особенно жалостливый. Нет, Антонина Иосифовна, у меня совсем другой мотив. Где-то даже жалости противоположный». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Антонина. «Объяснить сложно, но я попытаюсь», — сказал я и сцепил пальцы в замок. Потом мысленно чертыхнулся и раскрыл ладони обратно. Закрытая поза — плохое начало для попытки установить доверительные отношения. Я не пытаюсь предложить помощь или моральную поддержку. Точнее, пытаюсь, конечно, но просто как человек. Черт, ерунду какую-то говорю, да?» Я опустил взгляд, посмотрел на свои ладони, потом снова поднял глаза на Антонину и встретился с ее пытливым прозрачным взглядом. Она молчала, ожидая продолжения. «Жизнь – штука странная и непредсказуемая», – зашел я с другой стороны. «Мы с вами вместе работали недолго. Но я успел понять, что мне это нравится. Что с вами я расту как журналист, понимаете? Что вы настоящий профи, почти гений, а может и не почти. Сейчас ситуация выглядит какой-то безнадежной. Изменить ее не в моих силах, это точно. Но она ведь может и измениться, да?» И вот когда это произойдет, мне бы хотелось, чтобы мы с вами продолжали оставаться на связи. Если ты хотел сказать...» Иронично проронила Антонина Иосифовна. «Может, и если...» Я пожал плечами. «В общем, давайте дружить, а? Встречаться, разговаривать по душам, ходить в кафе, обсуждать мировые события. Даже не знаю, на лыжах кататься. В общем, делать то, что обычно делают, когда дружат семьями». «Но вы же понимаете, что у вас тоже могут быть неприятности из-за этого?» Серьезно сказала она. «Ну и что?» Я легкомысленно пожал плечами. «Как-нибудь справлюсь. Давайте так. Назначим вечер, когда будем обязательно общаться и встречаться. Скажем, четверг. Я буду звонить вам в обед. Мы будем договариваться, чем займемся. Чем-то интересным или нет. Неважно. Ну что, вы согласны?» «Я не знаю, чего вы добиваетесь, Иван», — задумчиво проговорила она. «Вы меня удивили». «Но в принципе вы не против?» — спросил я. Она промолчала, и я счел этот достаточным, чтобы продолжить. Тогда я позвоню в четверг, в обед. Может, и зря я не стал рассказывать Антонине про ССа и наши редакционные проблемы, но как-то язык не повернулся. Ее история оказалась на порядок тяжелее наших взаимоотношений с новым главным редактором. Ладно, четверг скоро, еще успеется. Я смотрел, как за Антониной закрылись двери автобуса. Потом развернулся и пошел на свою остановку, чтобы ехать домой. Даша, наверное, уже дома. Она вроде никуда не собиралась. Но тут я поравнялся с будкой телефона автомата. И внезапно... Подчинившись самому мне не до конца понятному мотиву, шагнул внутрь и сунул в прорезь удачно попавшуюся под пальцы двушку. «Ого, сколько лет, сколько зим!» — хохотнул веник в телефонной трубке. «Повезло тебе! Ты меня прямо на пороге поймал. Что-то важное?» «Да нет, просто хотел поболтать, соскучился». Я тоже засмеялся. «Время детское еще, вторник опять же». «Ну, это ты удачно зашел тогда». — усмехнулся Веник. — Подгребай в петушок. Я как раз туда собираюсь. Из наших мало кто будет, но я вчера в ночь работал. Сегодня необходимо развеяться. Компрене? — Требьян, — отозвался я. Тогда мчу туда на всех, так сказать, парах. В петушке все было без изменений. Все столики детского кафе оккупированы великовозрастными придурками в странных одеждах. Все прихлебывали из чайных чашек разные напитки. Обсуждали музыку, пластинки, подробности личной жизни отсутствующих и несвежие анекдоты. Правда, из компании Веника было всего трое. Парень, похожий на бобра, один из поклонников темноволосой морковки и сам Веник, собственно. Бобер что-то рассказывал, экспрессивно размахивал руками, а остальные двое слушали. Парень, косящий под одного из солистов Абы, с интересом. Веник скучающий. Не столько слушал историю, сколько разглядывал задницы перемещающих по залу девушек. — О, здорово, жаныч радостно воскликнул он, совершенно не озаботившись, что прервал на полуслове бесконечную историю бобра. — Давай покупай чашку чая и присоединяйся! — Яволь! — отозвался я и сменил траекторию в сторону прилавка раздачи. — Только чай? — сказала продавщица. — Да, — я кивнул. Потом подумал секунду. — Нет. «Дайте еще мороженое с шоколадом и орехами». «Так с орехами или шоколадом?» — переспросила продавщица. «Новенькая какая-то. Раньше я ее не видел». «А то и другое можно?» — спросил я. «Нет», — отрезала она. «То есть, если я хочу мороженое и с орехами, и шоколадом, мне надо покупать две порции с разными наполнителями, а потом их смешивать?» — уточнил я. «Да». Вызывающе сказала продавщица, сложив губы куриной жопкой. «Если каждый будет брать по два наполнителя, то их не хватит. Вы о других подумали, а тех, кому придется из-за вас есть голое мороженое». «Можно подумать, оно сразу станет несъедобным», — пробормотал я. «Так с чем вы будете брать?» — носила продавщица. «А по половине порции вы продаете?» — спросил я. «Да». Нехотя кивнула продавщица, еще не понимая, к чему я веду. «Тогда дайте, пожалуйста, половину порции с орехами и половину порции с шоколадом», сказал я. Продавщица взяла из стопки металлическую креманку, наколупала ложкой из коробки белых осколков и стружек. Обычной здоровенной ложкой шариками накладывать мороженое пока не научились. По крайней мере, не в Новокеневске. Потом поставила креманку на весы. Убрала чуть-чуть. Взяла вторую креманку, повторила манипуляции. Потом взяла квадратный судок с тертым шоколадом, скурпулезно отмерила половину дозы, высыпала ее в одну порцию. Потом проделала то же самое с толченными грецкими орехами. — Тридцать две копейки, — сказала она. — Спасибо. Я высыпал на блюдце перед ней несколько монеток. Взял одну креманку и у нее на глазах переложил ее содержимое во вторую. Лицо ее вытянулось, глаза засверкали праведным гневом. Чтобы не засмеяться, я спросил, что-то не так? — Стол для грязной посуды вон там! Буркнула она, ткнула пальцем в нужном направлении и отвернулась. Я подхватил кружку с чаем и обе креманки и вернулся к столу. — Что у некоторых людей в головах? Понапридумывают искусственных ограничений, потом от них же и страдают. Вообще-то такая фигня с наполнителями не была общим местом. Только в путь насыпали и два наполнителя, и даже могли сверху еще сиропом полить, если попросить. Но вредные тетки попадались, вот как это. Ей дали свой кусочек власти, и она теперь старательно ее применяет. Терпеть таких людей не могу. Всегда хочется как-то их поддеть, даже если сначала не собирался». Болтать с этой троицей не требовало от меня решительно никаких усилий. Мне плеснули под столом дежурного молдавского портвейна из бутылки с мужиком в шляпе. Рассказали свежие сплетни, которые я, разумеется, тут же забыл. Я рассказал пару баек с работы. Меня осторожно спросили, что у меня с Лизаветой. Я многозначительно пожал плечами. В общем, было хорошо. Как будто пришел в старое убежище где всегда спокойно и ничего не меняется, и оно осталось прежним. Уже почти перед самым закрытием веник вытащил меня покурить на улицу. — Между прочим, мой отец про тебя спрашивал. Как бы невзначай проронил веник. — Да, неожиданно, — усмехнулся я. — Ой, да ладно! — веник махнул рукой. — Он с таким восторгом о тебе отзывался? Мол, юноша такой положительный, целеустремленный, образованный... Мол, вот с кем тебе надо бы дружить, а не с этими твоими оббармотами. Но вот, внезапно стал сыном маминой подруги, — хохотнул я. Веришь, нет, даже в мыслях не было. Кем стал? — не понял Веник. Ах да, этот мем здесь еще не в ходу. Но знаешь, у любой мамы есть подруга, сын которой еще и вышивать умеет, и готовить, и работает на трех работах, и диссертацию пишет, — объяснил я. И что бы ты ни делал, сын маминой подруги всегда будет делать это лучше. Мифический персонаж такой. Ха! -ха, -ха веник захохотал. Это точно. Веник недолго помолчал, дымя как паровоз, потом посмотрел на меня. Отец просил, чтобы я вашу встречу устроил, сказал он. Но я сначала подумал, что надо у тебя спросить, какое у него к тебе дело, он не сказал. Он мог бы и у Феликса спросить. — подумал я. — Хотя, может, это такой скрытый воспитательный момент? Анатолий же переживает за своего бестолкового сына. — Чего молчишь? — потормошил меня Веник. — Что отсюда сказать? Ты согласен? — А? — встрепенулся я. — Да, конечно. Какой разговор? — Тогда приходи в субботу к шести вечера. Веник выбросил окурок в урну. — Только предупреждаю. Это будет что-то вроде семейного ужина, так что не удивляйся. Даша выслушала мой рассказ про Антонину Иосифовну молча. Потом вздохнула. — Как жалко, — сказала она. — Я подозревала, что случилось что-то такое, чего не исправить. Хотя мне несколько человек чуть ли не с пеной у рта доказывали, что Антонина просто нашла местечко потеплее. Наверняка это Федя на нее настучал. — Федя? — не понял я. — Какой еще Федя? — Ну, ты его, может, уже и не помнишь, — сказала Даша. Работал в редакции, серый такой». «Ах, этот!» — я хмыкнул. «Отлично я его помню, такого забудешь, как же!» «Ха! И что же ты про него помнишь?» Даша рассмеялась. «У него такое лицо, что его запомнить невозможно. Неделю не видел, если, то на улице не узнаешь». «А почему ты думаешь, что это он?» — спросил я. «У них были какие-то нелады», — медленно ответила Даша. Он работал, когда я уже пришла, и, кажется, Антонина уже тогда хотела его уволить, но не могла почему-то. А потом она его уволила, и на нее тут же написали кляузу в портком. Совпадение? — Не думаю, — закончил я. — А куда он потом делся, после того, как ушел? — Болтали всякое, — пожала плечами Даша, — что он вроде как в трансмашевскую многотиражку за родину ушел. Но я точно знаю, что его там нет. У меня там одноклассница подрабатывает. Не знаю, правда. Они вроде как дружили раньше, а потом между ними какая-то кошка пробежала. С тех пор вот так. Блин, как же жалко. У меня была все-таки надежда, что, может быть, Антонину все-таки вернут». «Сильно сомневаюсь, что ее сейчас возьмут работать хоть в какую-то газету», — проговорил я. «А что, в редакции адреса этого Феди нашего Олеговича не сохранилось?» Честно говоря, не знаю, сказала Даша. Мне он никогда не нравился, так что когда его наконец-то уволили, я обрадовалась. Да и зачем нам адрес? Что, мы пойдем к нему в гости, чтобы спросить, не он ли настучал на Антонину? Хм, а звучит как отличный план, хохотнул я. Ты только представь, как его лицо вытянется, когда мы его об этом спросим. Вот ты дурака, Даша рассмеялась и обняла меня. Давай уже спать. Половина первого время. Время до обеда тянулось и тянулось. Я написал заявку на пользование печатной машинкой. Намеренно, медленно, чуть ли не одним пальцем напечатал свои материалы. Вернул машинку на место. Расписался в своевременном возвращении. Написал докладную записку о недостаточности канцелярских товаров, когда не обнаружил простого карандаша. Приложил, положил бумажку в папку. Скосил глаза на эсэса. Тот сидел над большой конторской книгой и что-то там вычеркивал при помощи карандаша и линейки. Наверное, очередной журнал учета чего-нибудь. Когда настало время обеда, я с таким облегчением вылетел из редакции, как будто из душного подвала на свежий воздух. Даже в столовую идти не хотелось. Хотелось побродить по заводу, пообщаться с разным народом, в курилке посидеть, послушать бесхитростные разговоры рабочих. Не редакция, а тюрьма какая-то стала. Но пошел я, понятное дело, все равно в столовую. И на лестнице столкнулся с Мишкой. Обрадовался ему как родному. Разулыбался во весь рот, как дурак. Вспомнил, что он же фотографии Анны, наверное, уже сделал. «Здорово, Михась!» — сказал я. Но он оттер меня плечом, как будто пытался не заметить. Лицо каменное, взгляд мимо. Спустился и зашагал по коридору. Я догнал его и схватил за плечо. «Мишка», — спросил я, — «ты чего? Что случилось?» Он резко развернулся и со всего маху заехал кулаком мне по скуле